Тем более сама говорит, что старый жмот был готов повысить твою долю до двадцати пяти. Подавая Федору чистый подгузник, Лера ответила: "Не хочу принимать участие в балагане. И пусть тебе покажется смешным, но я хочу помочь тем, кому эта помощь нужна". Федор тяжко вздохнул: "Понимаю. Вновь выходит, он теперь и меня уволит". Лера качнула головой. Уверена, что нет. Ты для редакции весьма полезен. Такого враля, как ты, он нигде больше не найдёт. Тогда я сам уйду. Выпятил грудь колесом Фёдор, а Лера, беря на руки малышку, сказала: "Кушать пора, через минутку, Феденька. Нет, никуда ты сам не уйдёшь, по крайней мере, сейчас. Оставайся, строчи сказки для читателей и разводи их, как последних лохов". оттачивает, так сказать, мастерство. А вот когда у меня появится своя газета или свой телевизионный канал или и то и другое, то добро пожаловать. Фёдор долго смеялся, а когда перестал, то заявил: "Лера, ты не просто упёртая, но и дурная. Главный ведь крайне злопамятный, он сделает так, чтобы никто с тобой работать не захотел". Лера на это ответила: Он кто? Папа Римский. Что все его слушаются? Даже папу не все слушаются. А уж твоего главного уж точно слушают только некоторые, от него напрямую зависимые. Ведь, как я теперь знаю, всё дело в прибыли, а её я своим проектом смогу обеспечить. И конкуренты главного, если они не идиоты, не пройдут мимо этой возможности. Фёдор с сомнением протянул Ну, не знаю, не знаю. Тут нужны не только деньги, которые я тебе предположим дам в кредит, заявила Лера, а Фёдор продолжил. Да хоть в кредит, но на мои 17.000 ничего такого не реализуешь. Тут нужны крупные стартовые инвестиции. Могу со своим влиятельными друзьями поговорить, но ничего не обещаю. Когда речь о финансах заходит, дружба заканчивается. Хотя есть на примете у меня дочка одного тели олигарха. В дверь позвонили, и Лера попросила Фёдора открыть. Уж кого он не ожидал увидеть, так это ММ. Тот в своём эксцентричном облачении, гремя шпорами, прошёл в зал и, не думая снимать шляпу, произнёс: "Я тоже". "Что, тоже?" переспросил Фёдор в недоумении, а ММ, явно превозмогая свою природную тягу к молчанию, пояснил. Ушёл. Я вам помогу. Фёдор ахнул. Из бульвар-экспресса ушёл. Вот это да, но почему? Но его вопрос остался без ответа, потому что Лера, раскачивая Феденьку с блеском в глазах, произнесла: "Потому что ММ будет работать со мной". Вид так? И тут вдруг душа, улыбнувшись, подтвердил: "Так, доступом к сильным мира сего в сфере СМИ, который у Фёдора был весьма ограниченный в силу его незначимости, и своеобразные, например, кратковременные постельные знакомства с дочкой тели олигарха обладал ММ, который, оказывается, был с кем-то знаком, с кем-то учился в университете". С кем ты начинал работать в далёких 70-х в редакции журнала Крестьянка. Но ещё большим шоком было для Леры новость о том, что ММ зовут Михаил Михайлович, точнее, так же, как и её отца, поэтому собственно и ММ, что было логично, так же как в её случае и Лера К. Главный бульвар экспресса не бездействовал. На телевидении в ток-шоу замелькала новая Лена К, которая была как две капли воды похожа на Леру, и, как стало понятно с ее первых слов, оказавшаяся куклой в витрине, пластиковой куклой. Но все это Леру не особо интересовало. Разрываясь между Феденькой и домом, она только ночью находила время, чтобы продолжать работать над своим проектом. Для презентации одному могущественному медиабоссу им требовалась не просто концепция, а уже готовая серия репортажей, причём репортажи, отталкивающихся от реальных событий и ставших в центр повествования реальных людей, и с хеппи-эндом. Фёдор Бекрылов, которого главный, как и предсказывала Лера, уволить не посмел, в особенности теперь после ухода ММ Многие рисковал, взявшись в поиски сразу трёх пропавших без вести. ММ, уходя, не желая мелочиться, прихватил с собой сразу целый мешок писем читателей для Лены К. Одна только сортировка и анализ возможных дел заняли много времени. А новая Лена К уже обзавелась собственной программой на радио, где консультировала тех, Кто искал родственников и презентовал о сенсационные подробности раскрытых дел. Дела были фиктивные, а звонившие в программу "Родственники" актёрами. Фёдор, потирая руки, как-то ей сообщил: "Рейтинги стремительно падают. Главный уже намерен заменить нынешнюю Лену К на новую. Она ведь дура-дурой даже правильно по-русски говорить не умеет". И как он объяснит публике появление нового лица? Пытливо интересовалась Лера исключительно для приличия. Пластическая операция? Ну, на телевидении ее больше не приглашают, а ведущие радиопрограммы неважно, какое у него лицо, но народ ведь скумекал, что его обувают по полной и требует возвращения старой Лены К, то есть тебя. А денежки у главного заканчиваются, новая же прибыль заставляет себя ждать. Думаю, роковой финал неминуем. Так и вышло. В особенности, когда многие неопетитные подробности махинаций главного и обмана читателей бульвар-экспресса вышли сразу в двух конкурирующих изданиях. Автором разоблачений был Фёдор, чем ужасно гордился. Вслед за этим проект Лена К. По причине нерентабельности был закрыт, и радиопрограмма прекратила существование. Главный же укотил куда-то на Коста-дель-Соль лечить и шас и снимать лечить и шас и снимать стресс в волнах Средиземного моря. Но Леру бесславный конец проекта, который был вообще-то когда-то её собственным, ничуть не занимал Вся энергия уходила на ее новый проект, тот самый, который она разрабатывала вместе с М.М. Причем они сразу, чтобы в будущем это не стояло между ними, заключили соглашение. Права на новый проект Лера К. и прибыль от него, если такая вообще будет иметь место, делилась строго пополам. М.М. был неисчерпаемым кладезем кадров. В квартире Леры на кухне заседала новая команда: молодой прыткий Кузя зеленоволосый с кольцом в носу Фёкла, рыжеволосые близнецы Аркаша и Степаша, а также одышливая Нина Олеговна, являвшаяся гением организационных процессов. Всё это были знакомые коллеги, знакомые коллег или коллеги знакомых из обширного мира жёлтой и не только пресса, в которой ММ чувствовал себя как рыба в воде. Он даже отошёл от своих правил и теперь выдавал то одну, то две, то сразу три фразы. Помимо молодой и не очень журналисткой Поросли ММ задействовал своего сына, работавшего в пожарной инспекции, своего племянника, служившего в столичной милиции, и свою крестницу занимавшую важный пост в одной из префектур округа. Команда получилась убойная, вернее, отдел. Лера, которая с благословения ММ переняла роль руководительницы этого убойного отдела, оставив Феденьку в соседней комнате спать и положив перед собой бабифон, объяснила детали одного из трёх дел, собранных ею для составления портфолио. того самого, которое надлежало презентовать медиабоссу. Причём с учётом фарсовой истории с Леной К, Лера К не имела права использовать обманные трюки и выдуманные сюжетные линии. Всё должно быть реальным, раздав досье, Лера произнесла. Итак, мы имеем дело со странным исчезновением Алевтины Сергеевны из Подмосковной Коломны. которая в сентябре прошлого года, сказав мужу, что сходит в расположенный в 50 метрах от их дома магазин за хлебом,